Глава третья. Поначалу план созревал где-то в темных тайниках моего сознания. Лишь позднее я по-настоящему поняла, почему нашла для Эмили другую квартиру, по меньшей мере на расстоянии мили от моего дома, и помогла ей поскорее переехать. Потом мои планы стали более смелыми и определенными. Однако я продолжала убеждать тебя, что мои первые пробные поиски работы — Объясняется прежде всего тем, что мне необходима перемена в моей монотонной и нелегкой жизни следом. За Марком будет кому присмотреть днём. А если я устроюсь на работу, я даже смогу нанять постоянную няню. Нет, подлится немного, но я не думаю, чтобы он серьезно запретил мне работать. Сейчас он готов сделать для меня все, кроме, правда, одного, в чем я больше всего нуждаюсь. Ласки его бы были лихорадочно иступлёнными словно он уходил на войну и дорожил каждой минутой, проведённой вместе. Он водил меня всюду и раза два даже покупал цветы. Мои первые попытки найти работу были действительно пробными. Знакомство с колонкой объявлений в газете, письмо в ответ на одно из объявлений, где требовался гораздо более опытный работник, чем я. Я не ждала, да и не хотела, чтобы мне на него ответили. Еще рано было что-то решать. Кажется, Нет рассказал нам Мэддокс-стрит о нашей размолвке, ибо я больше не видела его родителей. Наступил июль, и, оглядываясь назад, я удивляюсь, какой спокойной и почти веселой я была. Несомненно, это было спокойствие и решимости, ибо я уже приняла решение. Внешне как будто ничего не изменилось, но подспудно во мне шла упорная и неутомимая работа. Я позвонила Каролине. Готова ли она снова видеть друзей, как она живет? Я соскучилась по ней. Детка, я обязательно скоро появлюсь, ответила она. Обязательно. Я заставлю себя сделать это. Но пока мне это плохо удается. Как нет. Я коротко поведала ей о крахе моего замужества. Она, казалось, не была удивлена. Что же будет дальше? «Не знаю», — ответила я, — «что-нибудь да будет». «Ты совсем не любишь его, бедняжку, ни чуточки», — спросила она, словно пародируя свой прежний легкомысленный тон. «Нет», — сказал я. И мне вдруг стало жалко и себя, и Неда. «Как это ужасно разлюбить», — добавила я. «О, это все ерунда», — сказала Каролина. Я уже говорила тебе, что я отношусь к тем, кто «за». Ты знаешь, о чем я говорю. Но я не романтик, не то что ты. Просто я не могу взять себя в руки. Ей хотела сказать мне, что она одинока, и что ей трудно примириться с этим. Она спросила, видела ли я утреннюю газету, Айрис в Буэнос-Айресе родила своего первенца, ручаясь, что у него ужасно негигиеничные колыбель. — сказала Каролина. — Младенцу наверняка нечем дышать от тюлевых занавесочек и бантов. Айрис, несомненно, закажет две дюжины фотографии типа пасхальных открыток, на которых младенец будет выглядывать из сапога, словно котелок. Она пообещала в ближайшее время навестить меня, но когда — она сама еще не знает. Повесив трубку, я поняла, что Каролина потеряна для меня, так же как и остальные мои друзья. Однажды утром, отправившись в стенд за покупками, это было моим еженедельным развлечением, утешением и иллюзорной свободой, я обнаружила, что совершенно бессознательно направляют в сторону площади Ватерлоу. Что-то подсказывало мне не думать об этом а просто идти, куда несут ноги. Разбираться буду потом. Я вошла в кабину лифта, чувствуя, как горит лицо и учащенно бьется сердцем. Перед дверью я остановилась и прочла золотые буквы-вывески, словно впервые видела их. Было половина первого. Мистер Бейнард в это время обедает. И в конторе будут только мистер Фоссет и мисс Розеланн. Я вдыхала знакомый запах сандалового дерева, жидкости для полировки мебели и копировальной бумаги. Он доносился до меня сквозь щели в двери и замочную скважину. Я вошла. В конторе никого не было. Солнце привычно отражалось в граненых краях зеркала. бросало золотые квадраты на паркет и на три чистых нетронутых куска промокательной бумаги — розовой, белой и зеленой, лежавшие на конторке. Машинка мисс Розаман была закрыта чехлом, в машинку, на которой когда-то печатала я, был заложен чистый рис бумаги. Мне пришел на память рассказ Амброза Бирса о покинутом городе. И я собралась было повернуться и уйти, как вдруг из задней комнаты вышел мистер бейлер Он замер от удивления. Ну и ну, какая неожиданность. Мисс Джексон, то есть я хочу сказать... Миссис Кэлтон. а мы не надеялись, что вы вспомните о нас. Входите, входите сюда. Он открыл передо мной дверцу деревянного барьера, отгораживавшего контору от посетителей, и я вошла в знакомый мне мир. Пододвинув стол поближе к своему столу, он предложил мне сельский, сказал, что в конторе он теперь за всех, и шеф-повар, и судомойка. Мистер от командировки в Америке, Мисс Розаман тоже с ним. Ей это очень полезно. Я сказал ей, что ей чертовски повезло. К счастью, летний сезон оказался весьма спокойным, иначе ему пришлось бы плохо. Хэттон ушел из конторы. У них теперь новый рассыльный из бюро обслуживания. Мисс Клик тоже ушла. Заболел ее отец, и она вынуждена ухаживать за ним. В конторе новый младший секретарь, мисс Фенлик. Очень способная девица. По его тону я поняла, что она нравится ему больше, чем я. В данный момент она ушла обедать. Как живу я, я совсем не изменилась. Он слышал, что у меня ребенок. Не сердечно поздравляет меня. Да-да, немало воды утекло. Он всегда казался старше своих лет. Ему было должно быть не больше 37. Но то его высохшая и израненная морщинами напоминала грецкая орех. Волосы на затылке сильно поредили, и Лисина походила на блестящую корку деревенского пшеничного хлеба. Я заметила, что он по-прежнему читает 39 шагов. Я вспомнила, что видела у него эту книгу три года назад, и подумала, перечитывает ли он ее заново, или за это время едва успел дойти до двухсотой страницы. — Я хотела повидать мистеру Фолсета, — сказала я. Он будет очень огорчен, что вы его не застали. Вы можете зайти еще раз. Возможно, я могу быть вам полезен. Вы можете располагать нами, как наша настоящая клиентка». Я поняла, что благодаря замужеству я неизмеримо выросла в глазах мистера Бейнарда. Он рассказал мне о своей жене и детях, и о том, как дублировал некоего Уилкинса в пьесе «Веселая Англия» которую ставило любительское театральное общество. Однажды мне чуть было не пришлось даже петь за него. Он был отчаянно простужен и заявил, что не будет петь. Но не думайте, он все же пел. Есть люди, которые готовы загубить спектакль, лишь бы не дать другому возможности проявить себя. Все зависть, везде и всюду зависть. Некоторое время он световал на свои неудачи. «Амар и Колюшка!» — вдруг тихонько пропел он себе под нос и посмотрел на часы. «Жаль, вам не удастся познакомиться с мисс Фенлинг. После обеда она должна еще зайти в паспортное бюро. Да, неплохая девушка, но как все хорошие девушки выходят замуж, только обучившись в работе, как они тут же уходят. Что поделаешь?» Что-то вдруг подтолкнуло меня и заставило открыть ему мои планы. «Я собираюсь работать. У вас не найдется для меня места?» Но стоило мне произнести эти слова, как я чуть не сгорела со стыда от того, что обратилась с этой просьбой к своему старому недругу. Поэтому я постаралась принять на своем стуле как можно более небрежную и спокойную позу. И стала глядеть в окно, будто мне было все равно, как мне ответят на мой вопрос. К моему удивлению, мистер Бейнерд самым настоящим образом был шокирован. И прежде всего, как человек, съевший собаку в вопросах служебной субординации. Mm -hmm. «Миссис Скелтон, вы не можете вернуться к нам на должность младшего секретаря, ведь вы теперь замужняя женщина». Я подпишу согласиться с ним, хотя не совсем понимала, почему я не могу работать с прежней должности. «Вы, безусловно, найдете себе работу получше этой». Конечно, я понимаю, что она нужна вам просто так для развлечения, хотя лично не одобряю, когда замужние женщины работают. Однако моя жена тоже говорит, ты не представляешь, Перси, как скучно торчать в этом стритами с утра до ночи, как я жалею, что не пошла работать. Стритом в пригород Лондона. Под тени, на его лицо, я поняла, что миссис Бейнер довольно часто говорит ему это, и что их брак — это один из безрадостных союзов, с которым, однако, уже безоговорочно смирились. В нем мало горя, но также мало счастья, лишь одна скука, которая обоим супругам уже начинает казаться удовлетворенностью. Именно от такого брака я и решила отказаться. Я снова почувствовала, ободряющий привит решимости, хотя точно не знала, что сейчас скажу или сделаю. Мне стало душно в застывшей тишине конторы. «Работа мне нужна отнюдь не для того, чтобы скоротать время», — сказала я. «Она мне необходима для того, чтобы жить. Мой брак оказался неудачным». Мистер Бейнард уставился на меня и густо покраснел. «Я, должно быть, показалась ему, представительницей того полусвета, где легко смотрят на брак, где жены убегают с чужими мужьями, а мужья с чужими женами. И за все это неизменно и совершенно несправедливо награждаются недозволенным счастьем. — О, бедняжка! — сказал он приглушенным, как в церкви, голосом. — Бедняжка! Я очень сожалею. печальная новость. Я, право, очень сожалею. Большая синяя муха, заретевшая в комнату, громко жужья билась со стекло. Мистер Бейнер встал. Взяв со стола чайную чашку, он вырел остатки чая в блюдце и накрыл муху чашкой. «Дайте-ка мне конверт, миссис Скелтон», — попросил он. Я выполнила его просьбу. Он стунул конверт под чашку осторожно загнал в него муху. Затем, встав на стул, выпустил муху в форточку. Спрыгнув на пол, он сказал, «Бедняда, не могу видеть, когда они вот так бьются о стекло. Однако прикоснуться к ним я брезгаю». Сев на стул, он снова уставился на меня. «Так-так, очень печально. Но не буду вас расспрашивать. «Вы действительно намерены работать?» «Я сказала, что мое намерение работать совершенно серьёзно, и я была бы рада, если бы могла получить свою прежнюю работу». «Но послушайте, мистер Бейнер был воплощением растерянности и сочувствия. Если вы вернетесь к нам в качестве младшего секретаря, я не смогу обращаться с вами иначе, чем обращался прежде». Но ведь вы теперь замужние женщины. Почему бы вам не поискать работу в другом месте? Спросил он с надеждой. Я сказала, что лучше черт, которого знаешь, чем черт, которого не знаешь. Он был польщен. На его губах и в глазах появилась более естественная и более мягкая улыбка, чем все, которые мне доводилось видеть на его лице до сих пор. Ему явно понравилось, что его сравнили с чертом. Это будет не совсем удобно. — Не понимаю, почему? — Это так неожиданно, — вормотал он, качая головой, словно я предложила ему жениться на мне. Он встал. Поскольку я собиралась снова стать его подчиненной, он мог позволить себе по своему усмотрению определять продолжительность моего визита. Он с удовольствием входил в привычную роль. «Боюсь, меня ждут дела. Если вы действительно серьезно решили, я искренне надеюсь, что все это у вас горяча, советую вам написать мистеру Фосету. Он вернется в начале августа. Будет лучше, если он сам это решит». Теперь он не открыл передо мной дверцу барьера. Я сама сделала это и снова очутилась по ту сторону, чужая, замужняя женщина. какое-то мгновение у мистера Бейнарда был несчастный вид, словно его расстроило что-то еще, кроме моих бед. И это заставило меня сказать, «Вы, должно быть, дурно думаете обо мне, но, поверьте, этому уже невозможно помочь. Я должна быть свободной». «Если бы каждый из нас вдруг так решал...» Голос мистера Бейнарда звучал напряжённо. Он молк. «Не было бы семьи, были бы подорваны устои брака. Никто не ждет, что жизнь — это роза без шипов, миссис Скелтон. Со многим приходится мириться», — добавил он, — «печально и важно. Я сам часто думаю, что счастье...» Это иллюзия. Я ответила, нет, это не так. Мы все время от времени бываем счастливы, иначе мы не боролись бы за счастье так уфорно. Ведь нельзя же бороться за то, чего не знаешь. Следовательно, счастье вполне возможно. Вам, молодежи, всегда хочется, чтобы все было по-вашему, промолвил мистер Бейнард. Я стояла у стены почти рядом с дверью. Поэтому, когда в комнату вошла низенькая, пухленькая, несколько вульгарная девица, она не сразу заметила меня, а видела только одного мистера Бейнарда. «Мне придется пойти туда еще раз, Перси. В этом паспортном бюро очередь полквартала длиной. Ты хорошо по обеду?» Меня поразило не столько то, что она называла мистера Бейнарда по имени, Хотя уже это было довольно странной формой обращения подчиненного к начальнику. Сколько ирония и фамильярность, прозвучавшие в ее тоне. Мистер Беллер покраснел и громко сказал, «Мисс Федерик, я хочу познакомить вас с вашей предшественницей». Увидев меня, девушка ничуть не смутилась. Дружеским жестом протянув мне руку, Она шутливо заметила, что должна быть она не очень удачная замена такому образцовому работнику, каким она слышала, была я. В это время глаза мистера Бейнарда с тоской безнадежностью смотрели на нее. Когда я ушла, я поняла, что должна устраиваться где угодно, но только не у мистера Бейнарда. Я слишком много узнала о нем. Я узнала историю его маленькой печальной любви, пришедший к нему так поздно, что он даже не попытается теперь бороться за нее. Некрасивый, сварливый неприятный, он каким-то образом сумел завоевать недолгую симпатию этой энергичной девицы. Это была одна из тех неразрешимых загадок любви, которые вновь и вновь будут повторяться, неизменно вызывая улыбки и недоумения. Мы так и не поймем, что люди находят друг в друге и нелепо задаваться этим вопросом. Как раз когда мистер Беннетт решил, что любовь — это забава для неразумных юнцов и девиц, к нему пришло это чувство и вселило опасную надежду. Без нее он спокойно жил бы в своем уютном маленьком домике, с заботливой женой, двумя подрастающими дочками и своим увлечением любительской сценой. Теперь же, когда у него отняли спокойствие и безнадежности, словно у хромого костыль, он был несчастен и растерян. Он никогда уже не будет прежним мистером Бейнардом. Год назад трагедия мистера Бейнарда отвлекла бы меня от моих неудач, но сейчас я могла думать только о себе. Я свернула на риджент стрит и зашла в контору конкурента мистера Фоссета, в котором он иногда вел дела я повидала с управляющим который когда то был непрочко ухаживать за мной и без всяких обиняков спросила не нужна ли им вторая машинистка управляющий человек бывалый не привык к чему-либо удивляться он сказал что пожалуй я зашла вовремя его секретарь пожилая женщина, которую я хорошо знала в конце августа уходит на пенсию он может попробовать меня месяц испытательного срока Согласна ли я я сказала, что еще не совсем уверена в своих планах и лишь заблаговременно навожу справки, но я обязательно дам ему знать. — Решайте, — сказал он, но попрошу не очень медлить с ответом.